В письме сообщалось также, что бандиты мобилизовали всех мужчин в возрасте от 16 до 50 лет, вооружили их палками, граблями, вилами, выдали им жестяные трезубцы для шапок, и Гайдоенко проводит с ними строевые занятия, натравливает крестьян на поляков «Грабуйте, жгите, рижьте усих». Польских панев в их фольварках не трогая цей Гайдаенко потому, что тих оберегают немцы. Придыть до нас, не хвилюйтесь, никакой артиллерии и минометов у цьего бандита Гайдаенко немае, и він сам сидит и трусится». Конечно, партизаны Маркова вошли в село. Сопротивление бандитов было ничтожным. На 15-й минуте боя они оставили свои укрепленные точки и бежали Куда глаза глядят? Население, а в том числе и подавляющая масса мобилизованных в банду, встретили партизан восторженно. Но не всегда обходилось так легко. Некоторым батальонам на пути к цели пришлось вести бой. Болицкий сообщал, что его батальон встретил довольно значительный карательный отряд. Николенко тоже с боями пробивался к месту своей дислокации. Батальон Болицкого, самый крупный, насчитывающий в своих рядах свыше 500 человек, сосредоточился поблизости от села Берестяны Цуманского района, чтобы парализовать железнодорожную линию Ковель-Ровно. Батальон, которым командовал Марков численностью в 375 бойцов, обосновался в шатском районе у деревни Бутмир. Батальон Николенко численностью в 246 человек расположился в Устилукском районе вблизи села Масур. Его попечению мы поручили железнодорожный участок Ковель-Владимир-Волынский. На линию Ковель-Брест пошел отряд имени Щерса номер 2, командовал которым по-прежнему Тарасенко. Линия эта была одной из самых оживленных, поэтому штаб соединения решил на другой ее участок направить вновь организованный, Специальный минно-подрывной отряд под командованием Федора Кравченко. Вернемся назад, чтобы рассказать о том, как появился у нас Федор Кравченко. В начале июня 1942 года, когда нашему соединению пришлось очень солонно, нас стеснило несколько немецких дивизий. Совенформбюро передало такое сообщение. Партизаны Гомельской области... Восстановили советскую власть в 103 населенных пунктах. 30 мая партизанами уничтожен карательный отряд. Посовещавшись, Обком принял тогда решение двинуться в эти районы, хотя до них было примерно 150 километров. Мы надеялись оторваться от преследователей. А главное, надо было дать нашим людям хоть немного отдохнуть, подкормиться, привести себя в порядок. Хотелось также установить связь с Москвой, чтобы эвакуировать раненых, получить вооружение, боеприпасы. Соединение с боем прорвало немецкую блокаду и густыми лесами, болотами, в обход немецких гарнизонов вышло в Добружский район Гомельской области. Перейдя в окрестностях Злынки железную дорогу, мы выслали вперед разведку. Первым, кого она встретила, Был небольшой отряд Федора Кравченко. Он и его комиссар Карабицын пришли к нам. И тут выяснилось, что не будь их группы в лесах, наше соединение сюда бы не попало. Пришли-то ведь мы сюда только потому, что услыхали сводку Совенформбюро. А сводка, как выяснилось, появилась только потому, что в эти места выбросилась группа Кравченко. У местных партизан связи с советским тылом Не было. Дело было так. Разведуправление Красной Армии направило в район Гомеля группу в пять человек во главе с опытными разведчиками Федором Иосифовичем Кравченко и Алексеем Павловичем карбицыным Группа партизанить не собиралась. Задача ей была поставлена чисто разведывательная. Но случилось так. Когда пятерка разведчиков выбросилась из самолета в лес возле Гомеля, Парашют с радиопитанием не раскрылся. батареи, которые были при рации, хватило всего на шесть передач. И что же было делать разведчикам, потерявшим связь со штабом, как не стать партизанами? Вскоре к ним начинают присоединяться оказавшиеся поблизости окруженцы. Они совершают налеты на полицию, на немецкие транспорты. И, наконец, нападают на след местного отряда, возглавляемого третьим секретарем Гомельского обкома партии товарищем Куцаком.